Утром в среду лошади скакали галопом во весь опор, и на ипподроме собралось немало зрителей, владельцев, журналистов и букмекеров. Бинокли казались непонятно откуда возникшими вторыми глазами, и по рядам то и дело передавали записки. Утро было холодным, однако страсти в новом сезоне уже разгорелись. Чувства собравшихся устремлялись к одной единственной цели — и все предвкушали захватывающее зрелище. Империя конного спорта расправляла мускулы. Деньги, прибыль и налоги совершали свой привычный круговорот под небесами суфалка. Я по-прежнему оставался частью этого мира, пусть даже мое положение стало иным, не похожим на старое. Да, Дженни была права, я бы умер в конторе. «Доброе утро, Сид!» Я оглянулся. Джордж Каспар верхом на лошади, не отрывая глаз, смотрел на табун, бегущий к хефу из конюшни на Бьюри-Роуд. «Доброе утро, Джордж!» «Ты решил здесь остановиться?» «На пару деньков?» «Ты должен был дать нам знать, мы сейчас постоянно дома. Отдыхаем, отлеживаемся. Позвони Розмари». Взгляд Джорджа был прикован к табуну. «Его приглашение не более чем простая вежливость, и я вовсе не обязан его принимать». «Размари сделалось бы дурно, на эти слова», — подумал я. «Три нитра тоже там», — поинтересовался я, кивнув в сторону табуна. «Да, он шестой в первом ряду». Он оглянулся на зрителей, которые с жадным любопытством следили за бегущими лошадьми. «Ты не видел Тревора Динсгейта? Он обещал приехать из Лондона. Его нетрудно узнать». «Нет, не видел. Я покачал головой». «Он купил двух лошадей из этого табуна. И когда был здесь, убедился, что они первоклассные. Но он может их лишиться, если опоздает». Я чуть заметно улыбнулся. «Некоторые тренеры любят прохлаждаться до приезда владельцев» но Джордж был не из их числа. Владельцы выстраивались в очередь, чтобы услышать его похвалы, а Тревор Динсгейт при всем его могуществе ничем не отличался от других. Я взял бинокль и начал следить за табуном, сорока сильными жеребцами. Они приблизились и помчались по кругу, предвкушая, как после поворота пустятся в галоп. Лошади из другой конюшни уже заканчивали разминку, и следующим шел выводок Джорджа. У парня, ехавшего на три нитров, был красный шарф, полыхавший, как пламя, на фоне оливковой куртки. Я опустил бинокль и впился в него взглядом, когда он сделал круг. Он с любопытством посмотрел на лошадь, так поступали все жокеи. Хороший, гнедой жеребец, рослый и крепкий, с широкой грудью, но ничего выдающегося я в нем не обнаружил. При виде такой лошади никто не закричит с трибун, не скажет, что это несомненный фаворит зимних скачек в Генеях и Дерби. Как они любят выражаться, если вас не знают, то не узнают и впредь. Джордж, вы не возражаете, если я его сфотографирую? Сколько угодно. Спасибо. В последнее время я почти не расставался с фотоаппаратом. Он лежал у меня в кармане. 16 миллиметров, автоматический экспонометр и расходы, связанные только с пленкой. Я достал его и показал Джорджу. Он кивнул, делай что хочешь. Джордж закашлялся и с озабоченным видом отправился навстречу своему выводку. Парни, выезжающие из конюшен, Не те, что скачут по дорожкам, и обычно на полпути команда жакеев меняется. На поле попадают лишь лучшие наездники. Парень в красном шарфе спешился с 3 нитра и взял его под усы, а другой жакей, гораздо старше его, сел на лошадь. Я приблизился к табуну и сделал три или четыре снимка замечательной лошади, а потом быстренько заснял жакеем. Инкипул Обратился я к нему, когда он уже отъехал на шесть футов. «Он самый!» — отозвался тот. «Отойдите, вы мне мешайте!» Ну что ж, это был откровенный и грубый выпад. Если бы он не видел, как я разговаривал с Джорджем, то попросту выгнал бы меня отсюда. Я принялся гадать, с чем связана его грубость. Результат ли она того, что он не стал Жакием? или его забраковали как раз из-за этой бесцеремонности, и почему-то почувствовал к нему симпатию. Джордж начал советовать своим парням, обступившим его плотным кольцом, как им одновременно пустить лошадей галопом, а я вернулся на место и решил немного понаблюдать. Машина подъехала очень быстро и резко затормозила, спугнув находившихся поблизости лошадей. Они пустились вскачь, а жакеи возмущенно вскрикнули. Тревор Динзгейт выбрался из своего Ягуара и со всего размаха захлопнул дверцу. В отличие от собравшихся, он был одет по городскому и выглядел так, словно явился на официальный прием. Аккуратно причесанные черные волосы, гладко выбритое лицо, вычищенные до блеска ботинки. Мне не хотелось бы дружить с таким человеком. Я отнюдь не стремился к контактам с сильным мира сего и не преклонялся перед ними. С нервным смешком подбирать любые, невзначай брошенные ими крохи, этого я просто терпеть не мог, хотя прекрасно понимал, что в мире скачек с ними нельзя не считаться. Букмекеры подобного масштаба могли повлиять на исход какого-нибудь запутанного дела, и зачастую их влияние шло нам на пользу. Я с иронией подумал, что положение позволяло им протолкнуть дело и обеспечить выживание лобби, знавшего, что монополисты тотализатора на скачках вернут назад все, что забрали букмекеры. Тревор Динзгейт представлял уже новое поколение сугубо городских людей, мечтающих стать членами элитарных клубов, украшением Лондона и льстящих аристократам. Хэллоу! «Сказал он, увидев меня. «Я встречался с вами в Кемптоне. «Вы знаете, где сейчас лошади Джорджа?» «Они только что вышли на дорожки», — указал я. «Вы приехали как раз вовремя». «Это все чертовы пробки на шоссе». Он двинулся по траве навстречу Джорджу, держа в руке бинокль. Джордж торопливо поздоровался с ним, — и, видимо, посоветовал ему понаблюдать за скачками вместе со мной, потому что Динзгейт вскоре вернулся и с важным видом уселся рядом. Джордж говорит, что два моих скакуна побегут в первой связке. Он попросил вас прокомментировать, как у них это получится. Ну и нагляд же он, будто я сам ничего не вижу. Думает, что кроме него все дураки. Совсем И Я кивнул. Тренеры нередко уходили с трибун, останавливались на холме и следили оттуда, чтобы лучше разглядеть пустившихся галопом лошадей. Четыре жеребца выбежали на дорожке и замерли на старте. Тревор Динсгейт поднял бинокль и подкрутил его, чтобы лошади оказались в фокусе. Блейзер цвета морского кителя в тонкую красноватую полоску. Ухоженные руки, золотые запонки – «Кольцо с ониксом, как и в первый раз». «А какие из них ваши?» — спросил я. «Вот эти два гнедых, того, что с белыми гольфами на ногах, зовут Пинофор, а второй так себе». «Жеребец так себе, был ширококосным, с круглым крупом. Возможно, он когда-нибудь займет второе место», — подумал я. «На вид он понравился мне больше, чем сухощавый, похожий на гончию Пинофор». Они дружно пустились галопом по сигналу Джорджа. Их спринтерская кровь сразу дала о себе знать. Пинофор замешкался и отстал, не оправдав расходов своего владельца. Тревор Динсгейт со вздохом опустил бинокль. «Вот оно как! А вы пойдете завтракать к Джорджу?» «Нет, не сегодня». Он снова взял бинокль, сосредоточившись на гораздо более близкой цели, мчавшейся по кругу. Судя по тому, под каким углом он смотрел, я понял, что его интересуют жакеи, а не лошади. Наконец, его взгляд задержался на инке пули. Он опустил бинокль и принялся следить за тринитра невооруженным глазом. «Сегодня ровно неделя», — сказал я. «Он выглядит как картинка». Я рассчитывал, что Динсгит, подобно всем букмекерам, обрадуется, узнав, что признанный фаворит может проиграть в Гинеях, но уловил в его голосе лишь восхищение великолепной лошадью. Три нитра встал на дыбы на повороте. По сигналу Джорджа вырвался вперед вместе с двумя другими лошадьми и резво побежал по кругу. Я с любопытством заметил, что Инки -пул сидел в седле, не шелохнувшись, и мастерски управлялся с лошадью. За это ему нужно было бы заплатить в десять раз больше положенного. К сожалению, хорошо работающих жакеев у нас недооценивают. Очень легко погубить лошадь, испортить ее нрав или повредить пасть. Но, похоже, Джордж Каспар отобрал для своей конюшни прекрасных наездников. Это был не тот отчаянный голоб на ровном, гладком поле, вроде Лаймикиллс, в котором лошади пустятся утром в будущую субботу. Но для пологого склона Ооренхила им хватало и такого испытания. Тринитра бежал легко, без малейшего напряжения, и коснулся грудью финишной ленты с видом победителя, способного промчаться еще добрых шесть кругов. «Да, он производит впечатление», — решил я. Журналисты явно одобрили нового победителя и принялись строчить заметки в своих блокнотах. Тревор Динзгейт задумчиво поглядел, ничего другого ему и не оставалось, а Джордж Каспер спустился с холма и, не скрывая удовольствия, приблизился к нам. «Наверное, все почувствовали, что скачка в Генеях не стоит беспокоиться». Фаворит определился, и дело в шляпе. Потрудившись на славу, лошади потянулись вниз с холма и присоединились к все еще стоявшему в круге выводку, а работающие жакеи поднялись на вершину холма. Тринит вновь поступил в распоряжение своего жакея в оливково-зеленой куртке и красном шарфе. Табун отправился домой. «Вот так-то», — произнес Джордж. «Ты готов, Тревор?» «Пойдем завтракать!» Они попрощались со мной и сели один в машину, а другой на лошадь. Однако я по-прежнему не сводил глаз с Инки Пула, который четыре раза въезжал на холм, а теперь с угрюмым видом брел по теневой стороне дороги к машине. «Инки», — сказал я, подойдя к нему сзади, — «голоп на три нитра был великолепен». Он понуро поглядел на меня. «Мне нечего вам ответить». «Я не из газеты. Я знаю, кто вы. Видел, как вы скакали. Да и кто вас не видел?» Он говорил недружелюбно, почти насмешливо. «Чего вы хотите? Можно ли сравнивать Тринитра с Глинером, каким он был год назад?» Он нашарил в кармане своего сюртука ключи от машины. Судя по выражению его лица, он отличался прямо-таки безнадежным упрямством. «Когда вы объезжали Глинера за неделю до в Гинеях, вы чувствовали то же самое?» «Я не желаю с вами разговаривать». «А как насчет Зингалу, не отставал я, или Бетезды?» «Он открыл дверь машины и проскользнул на водительское сиденье, смерив меня напоследок враждебным взором». «Заткнитесь», — бросил он и хлопнул дверью. «Воткнул ключ зажигания в щиток». Разогнал машину и уехал. Чика проспал до завтрака и сидел в обеденном зале пивной, держась за голову. «А ты как стеклышко, завидую», — заметил он, когда я сел с ним рядом. «Закажу-ка я бекон и яйца», — проговорил я. «Или, может, копченую рыбу и клубничный джем?» Он только простонал в ответ. «Я возвращаюсь в Лондон», — пояснил я. «А тебе нетрудно будет тут остаться?» «Я достал из кармана фотоаппарат. Прояви несколько снимков, и, если можешь, постарайся успеть к полуночи. Тут фотографии Тринитра с инкипулом. Как знать, вдруг они нам пригодятся?» «Так да ладно», — отозвался он. «Но я тоже попрошу тебя об одном одолжении. Позвони в школу и передай им...» что мой черный пояс в чистке. Я рассмеялся. «Там несколько девушек объезжают лошадей из выводка Джорджа Каспара, сказал я. «Посмотрим, удастся ли тебе из них что-нибудь выудить». «Разве это входит в мои обязанности?» удивился он, но в его глазах заиграли веселые огоньки. «Что я должен у них спросить?» «Попробуй выяснить, кто седлает Тринитра для утренних разминок». Какое у них расписание до следующей среды, и нет ли опасностей в здешних джунглях? А как быть с тобой? Я вернусь вечером в пятницу, пообещал ему я, чтобы посмотреть, как они проскачут в субботу. Три нитра, конечно, придет к финишу первым, а они примчатся вслед за ним. Тренировки будут нелегкими, но он должен предстать в самой лучшей форме. «Ты действительно думаешь, будто что-нибудь случится?» — спросил Чика. «Пока не ясно. Честно тебе скажу, не знаю. Лучше я сейчас позвоню Розмари». Я опять назвал себя мистером Барнсом, и Розмари взяла трубку. Голос у нее, как обычно, был взволнованным. «Я не могу говорить, мы пригласили к завтраку гостей». «Тогда выслушайте меня», — начал я. «Попытайтесь убедить Джорджа изменить распорядок, когда Тринитра поскачет в субботу. Но хотя бы предложите ему взять другого Жакея, не Инки Пула». «Не считаешь ли ты?» — она повысила голос и осеклась. «Мне ничего не известно», — ответил я. «Но если Джордж заменит все и всех, шансов для надувательства станет гораздо меньше. Сложившийся распорядок — лучший друг мошенников. «А о чем ты? А, да. Хорошо, я попробую. А как ты?» «Я наблюдал сегодня, как они неслись галопом. Я буду здесь, поблизости, вплоть до скачек в Гинеях. Мне надо убедиться, что все пройдет благополучно. Но прошу вас, позвольте мне переговорить с Джорджем». «Нет, он страшно рассердится. Мне пора к гостям». Я услыхал, как Розмари неловко повесила трубку, и решил, что у нее по-прежнему трясутся руки. «Если Джордж считает свою жену неврастеничкой, то он, скорее всего, прав», — подумал я.